Глава одиннадцатая. сейди Понедельник, 2 февраля 1942 года. Город Блюстаун, штат Вирджиния. Сэйди очень волновалась, когда ехала в имение Картеров без брата. Как бы храбро она не выставляла себя лучшим водителем в ту встречу накануне Рождества, девушка всё же побаивалась Картеров. Они были богатыми людьми. И хотя мать и говорила, что богатеи надевают штаны точно так же, как и бедняки, Сэйди всё же чувствовала разницу. Эти люди жили по совсем иным правилам. Включив пониженную передачу, Сэйди свернула на территорию поместья, слыша, как старенький мотор утробно загудел. Далее она покатила по длинной, извилистой подъездной дороге, ведущей к большому особняку. За последнюю неделю снег изредно стаял, хотя мама и предупредила, что надо ожидать новых снегопадов. с Зимой пока что рано было прощаться. Наконец показалось здание Вудмонта. В отсутствии рождественских зелёных венков, перевитых красными лентами, его кирпичный фасад смотрелся угрюмо и неприветливо. Деревья вокруг стояли голые, лишь клумбы перед домом, обсаженные самшитом, С полохами зелени оживляли невзрачный вид. Сэйди терпеть не могла это время года. Казалось, будто мир вокруг спал, и все только и делали, что ждали наступления весны. И блюстоун она не любила, особенно теперь, когда уехал Джонни. Сэйди с матерью отвезли его к железнодорожному вокзалу в Шарлоттсвилле, что в 25 милях от дома. За всю дорогу никто в грузовике не вымолвил ни слова — А когда уже на платформе Сэйди крепко обняла брата, они с матерью обе расплакались, точно маленькие дети. Перейдя на первую передачу, Сэйди объехала особняк и припарковалась возле кухни. Заглушив двигатель, она выждала, пока он перестанет кашлять и чихать, после чего включила стояночный тормоз. Мать попыталась уговорить её надеть в этот день парадное платье. «Очень важно с первого дня произвести хорошее впечатление», — объяснила она. Однако Сэдди заортачилась, ссылаясь на то, что в платье ей слишком трудно будет переключать передачи. К тому же двигатель может в любой момент неожиданно заглохнуть, и ей придётся карабкаться на передний бампер и лезть под капот, чтобы починить то, что там сломается. А машинное масло — верное средство испортить её лучший наряд. И всё же она позволила матери причесать ей густые рыжевато-каштановые волосы и насколько возможно их пригладить, после чего увязать их сзади лентой. Сэйди надела лучший полукомбинезон, что у неё имелся, и свежую рубашку, и как следует начистила свои пошарпанные коричневые ботинки. Идя от машины, Сэйди обхватила себя руками, прижимая к своей фигурке висящую складками потрёпанную куртку брата и сознавая, что на ней разномастные пуговицы. Быстро взойдя на крылечко, девушка постучала в дверь на кухню, потом повернулась спиной к двери, окидывая взглядом земли, плавно нисходящие к реке. Из-за отсутствия листвы с крыльца открывался ничем не заслоняемый вид реки Джеймс. Воды её сегодня медленно и величаво следовали изгибом русла, как будто совершенно безразличные к холодам. Дверь позади неё резко открылась, И девушка развернулась, ожидая увидеть кухарку, однако на пороге стоял сам Эдвард Картер. И по недовольно нахмурившемуся лицу его пролегли морщины. На нём были серые строгие брюки, белая рубашка с закатанными до локтя рукавами и жилет из той же ткани, что и низ. «Ты опоздала», — бросил он, глядя на наручные часы. «Сейчас одиннадцать, второе февраля. Как раз как мы договорились». Сэйди специально для этого съездила на прошлой неделе в городской магазин и воспользовалась телефоном мистера Салливана. Она дважды переспросила о времени у миссис фриц и записала назначенный день и час на обрывке обёрточной бумаги. Её несогласие, похоже, вызвало в нём ещё большее раздражение. Назначено было на десять. Сэйди сунула руки в карманы, чтобы найти и предъявить ему записку со временем, но тут в её ушах зазвучало предостережение матери. «Только не пререкайся с ними, детка, даже если ты права». «Извините, сэр», — сказала она. «Так госпожа Оливия по-прежнему хочет, чтобы я отвезла её в Шарлоттсвиль?» «По удачной случайности она как раз заканчивает завтрак и будет готова с минуты на минуту. Так что тебе повезло, что ты опоздала». «Да, сэр. Зайди пока что внутрь». Как только она появится, я провожу вас в гараж и познакомлю с автомобилем. А потом, боюсь, я не смогу здесь остаться. У меня сегодня много пациентов в Линчбурге. Да, сэр. А это означает, что если у вас, девушки в дороге случится неприятность, то я не смогу вам помочь. У нас в доме имеется телефон, и есть телефон в больнице. Ты имеешь представление, как им пользоваться? Разумеется, но ничего с нами в дороге не случится. Мы будем ехать медленно и спокойно. «Твой брат прислал мне письмо, в котором ещё раз уверил, что ты работник аккуратный и трудолюбивый, так что не дай ему повода считать, что он ошибся, юная леди». Сэйди была бы очень рада увидеть то письмо, ведь это весточка от брата. «Джонни никогда ни в чём не ошибается!» На что доктор Картер кивнул, явно удовлетворённый её ответом. Сэйди ступила в помещение кухни, Наслаждаясь теплом, пропитывающим её, казалось, до самых костей. Как бы хотелось ей приберечь хоть немного этого тепла для обратной поездки домой. «Я сообщу Оливии, что ты ждёшь здесь», сказал Эдвард Картер. «Там на столе тарелка с печеньем. Угощайся, если ты голодна». Джонни сказал, у тебя всегда хороший аппетит. Уж это было несомненно. «Благодарю вас». На ходу, расправляя рукава, Он толкнул открывающиеся в обе стороны двери и исчез внутри дома. Сэйди приподняла красно-белую клетчатую материю. Из-под салфетки на неё глянуло чудесно пахнущее, ещё тёплое печенье. Девушка взяла одну печенину, надкусила и мгновенно её умяла. Наверное, ей следовало бы есть медленно, как полагается леди. Но утром за завтраком Сэйди отказалась от добавки галет, сказав матери, чтобы та съела добавку сама, поскольку уже две недели боролась с простудой. Достав из кармана платок, Сэйди завернула в него пару штук и сунула в карман. Из холла за дверью послышался стук каблуков, и сейди торопливо запихнула ещё одно печенье в рот целиком. Толкнув створки, госпожа Оливия стремительно вошла на кухню, и быстро откинула с бледно-молочного лица тёмный завиток волос. Одета она была в коричневое платье, расшитое по подолу цветами, и скрывавшее её тонкие ноги до середины икр. Туфли из мягкотелячьей кожи были старательно отполированы и шли в тон, висевший на предплечье сумочки. «Доброе утро, мисс Томпсон!» – поздоровалась Оливия. Сэйди как можно быстрее проглотила то, что было во рту, и улыбнулась. «И вам доброе, мэм!» Заметив у себя на манжете куртки-крошки печенья, Сэйди поспешно их смахнула. «Зовите меня сейди Все меня так зовут!» «Хорошо, Сэйди!» В кухне появился Эдвард, и Оливия, улыбнувшись ему, чмокнула мужа в щёку. Хмурое лицо доктора Картера немного потеплело. «Будь поосторожнее сегодня!» «Хорошо!» — улыбнулась Оливия и, раскрыв сумочку, достала оттуда перчатки. Не понимаю, что может быть опасного в катании по сельской местности. Дороги ещё местами заледеневшие. Я пережила и куда более худшее, — фыркнула Оливия. Ничего на это не ответив, Эдвард натянул на плечи тёплое шерстяное пальто. — Идёмте за мной, дамы, я покажу вам автомобиль. Оливия неспешно надела мягкие, совсем детского размера перчатки. Вы в самом деле водите машину с двенадцати лет, Сэйди? Да, мэм. «Я родом из Лондона, и у нас большинство женщин вообще не умеют водить авто». «Машина — единственный способ куда-то добраться в этих краях, если не хочешь топать пешком или ловить попутку». «А далеко отсюда до Шарлоттсвилля?» «Плюс-минус двадцать с небольшим миль». «Ого, как далеко». В этот момент Эдвард открыл наружную дверь, отчего в кухню сразу ворвался поток ледяного воздуха. Пропустив вперёд себя Оливию и Сейди, Он вышел следом и плотно закрыл за собой дверь. «Давайте-ка, дамы, я отведу вас к гаражу. Посмотрим, действительно ли Сейди такой хороший водитель, как отзывался о ней брат». Сейди считала, что она ещё и лучше, особенно когда нормально достаёт до педалей, однако предпочла не хвастаться. Её вождение само положит конец любым сомнениям Эдварда Картера. Под пронизывающим холодным ветром, налетевшим с реки на холм, Втроём они направились к строению, больше всего похожему на амбар или конюшню. Торопливыми шагами доктор Картер сразу же задал им быстрый ход, и хотя сама Сэйди поспевала за ним без труда, она ожидала, что, обернувшись, увидит порядком подставшую госпожу Оливию. Однако, повернув голову, с удивлением обнаружила, что та следует за ней в паре шагов, вступая в том же темпе. Наконец Эдвард распахнул двери строения, однако вместо лошадей внутри стояли в ряд три автомобиля. Справа отдыхал фермерский грузовичок. Он был самым простоватым из этой троицы, но куда лучше, нежели грузовик Сэйди. Рядом примостился четырёхдверный форт де купе с гладким полированным кузовом. Возле него стоял зелёный пантеак, универсал с широким задним сиденьем и изысканной деревянной обшивкой салона. Сэйди охватил трепет возбуждения, когда она представила, что станет водить один из роскошных автомобилей семьи Картеров. Брат говорил ей, что машина, она везде машина, и что если она умеет переключать передачи на одной, то без труда это сделает и на другой. Главная разница в том, смеялся он, что дорогие модели всегда выполняют то, что от них хотят, в то время как их синего старикана приходится порой еще убалтывать завестись. Такие автомобили, как эти, Сэйди видела разве что на обложках журналов с восходящими кинозвёздами за рулём. В Шарлоттсвилле жили несколько богатеев с транспортом и побогаче, но ни у кого не было такой новенькой и блестящей машины, как эти. Сэйди вытерла носки ботинок каштанины пожалев, что с утра не сторонилась грязных луж. Господи, если бы джонни увидел её сейчас за рулём такой шикарной тачки, он бы вообще лишился дара речи. «Вы, дамы, будете пользоваться понтяком». Эдвард выудил из кармана ключи. «Сегодня, я полагаю, будет разумнее поездить для начала по поместью и просто привыкнуть к автомобилю». «Я рассчитывала, мы поедем в Шарлоттсвель», — возразила Оливия. «Я собиралась сделать там кое-какие покупки». «Безопасность куда важнее. Я не считаю правильным отпускать вас вдвоём колесить по этим дорогам, пока не буду уверен, что с вами ничего не случится». «Езда на машине бывает весьма опасной». «Это смотря, с какой скоростью ездить», — заметила Сэйди. «Или смотря, по каким дорогам. Если будем ехать осторожно и потихоньку, то никаких опасностей не грозит, тем более в такой замечательной машине, как эта». В глазах Оливии мелькнуло разочарование. «Вот видишь, Эдвард, тебе совсем не о чем беспокоиться. Сэйди станет обращаться со мной точно с хрупким яйцом. Мы не будем понапрасну искать приключений». Эдвард открыл дверцу машины и сел за руль. «У меня нет времени на споры. Однажды я чуть тебя не потеряла, не хочу рисковать снова». Оливия сжала его кисть. «Но мы ведь не в Лондоне. И здесь, в Вирджинии, нам никакие бомбёжки не грозят». Его губы тронула лёгкая улыбка. Эдвард, похоже, сознавал, что его прекрасная супруга права. Однако не желал этого открыто признавать. «Я преподам с Эдди азы вождения на этом автомобиле». А потом оставлю вас кататься по подъездной дороге. За пределы поместья сегодня не выезжайте. Мы будем всячески соблюдать безопасность», — уверила его Оливия. Стянув перчатку, Сэйди погладила ладонью холодный металл корпуса. «А можно мне сесть за руль?» «Иначе не представляю, как ты сможешь её водить», — отозвался Эдвард, выбираясь из Пантиака. Сэйди скользнула за руль, изумляясь, как же чудесно пахнет полированная кожа сидений. Джонни всегда свой грузовик содержал в чистоте, но стоило в нём провести, к примеру, собаку или кур, то от запаха было уже не избавиться. Она погладила кончиками пальцев в белый руль, задумавшись, как далеко можно было бы уехать на такой машине, наверняка до самого Нью-Йорка, или, глядишь, даже до Калифорнии. Сэйди вытянула справа подсос. Повернула ключ в замке зажигания. Двигатель, проснувшись, тихонько заурчал. Он не кашлял, не шипел, не чихал, ни на что не жаловался, а только ровно и исправно гудел. Девушка вылезла наружу и открыла заднюю дверцу. «Госпожа Оливия, не угодно ли садиться? Я могу вас прокатить». Госпожа Оливия с сомнением поглядела на задний диванчик. «Я предпочла бы ехать на переднем сиденье. Так мне будет лучше видно». «Сэдди, только не веди слишком быстро», — еще раз предупредил Эдвард. «Разумеется, сэр», — ответила девушка, закрывая заднюю дверцу. «Я буду возить ее точно родную матушку». «Очень хорошо. Тогда я с минуту за вами понаблюдаю, а потом оставлю одних». Сэдди снова села за руль и закрыла дверцу, а Эдвард тем временем обошел машину спереди и придержал дверь для Оливии. Бережно закрыв, он отступил на безопасное расстояние. Оливия поудобнее устроилась на своём сиденье. «Меня десятки раз уже катали на машине, но ни одна езда ещё не показалась мне слишком быстрой». Сэдди отпустила тормоз, выжила сцепление и воткнула первую передачу. «Значит, вы катались не с теми водителями!» Оливия рассмеялась. поосторожней рядом с Эдвардом, не то он ни за что отсюда не уедет!» «Слушаюсь, мэм!» Сэдди аккуратно нажала педаль газа, потихоньку отпуская сцепление, пока не включилась передача, после чего они чинно выехали из гаража. Потом она повела машину дальше, с такой лёгкостью переходя на разные передачи, что едва не рассмеялась от радости, проехала вокруг дома, мимо своего старого грузовичка, который внезапно очень грустно оказалось оставить позади. Прокатившись по обводной дороге вокруг особняка, они проехали до самого конца длинного подъездного пути. Поглядев минут десять на их катание, Эдвард задним ходом вывел из гаража форт де затем подъехал к Пантиаку, и они с Сейди одновременно опустили водительское стекло. «Ну что ж, похоже, дамы, у вас всё под контролем. Так что можешь о нас не беспокоиться», сказала Оливия, «с нами всё будет хорошо. Не перетруждайся там сильно, дорогой». Напоследок Эдвард едва не пробуравил взглядом Сейди. «Поосторожнее, пожалуйста». «Да, сэр!» Они подождали, пока Эдвард отъедет, поднимая колёсами дорожную пыль. «Выждем ещё несколько минут», — предложила Оливия. «С Эдварда станется вернуться». «Зачем?» «Чтобы убедиться, что мы в безопасности». «Но ведь так оно и есть!» «Я хочу поехать в Шарлоттсвель», — заявила Оливия. Понизив передачу, Сэдди объехала дом по кругу, снова двинулась по длинной подъездной дороге. Мы обещали, что останемся здесь. Я обещала, что мы будем следить за безопасностью, возразила Оливия, но я не обещала оставаться в пределах имения. Для начала, не дальше въезда в Вудмант, уперлась Сэйди. Госпожа Оливия раздраженно поджала пухлые губки. Можем мы хотя бы выехать на главную дорогу? Я хочу видеть простирающиеся поля и горы вдали. Она расправила складки платья и сложила руки на коленях. Я уже несколько недель почти не выезжаю из поместья. Ничего не знаю. Доктор Картер велел оставаться здесь. Но мы же не поедем далеко. И заметив, что Сэйди слегка заколебалась, Оливия добавила. Ты что, боишься, что ли? Сэйди раскусила, чего добивается госпожа Оливия. Однако на ее уловку не повелась. Да, боюсь. Я не хочу потерять работу. Ты ее не потеряешь. Ну, давай немножко прокатимся. Сэйди остановилась в конце подъездной дороги. «Я никому не скажу!» – шепнула ей Оливия. Недовольно, бормоча себе под нос, Сэйди вывернула из поместья и направилась по главной дороге. При этом она сдвинулась к самому краешку сиденья и крепко вцепилась в руль, выглядывая впереди возвращающегося сюрпризом Эдварда Картера. «А зачем тебе в столь юном возрасте понадобилось садиться за руль?» – спросила госпожа Оливия. Отцу нужна была помощь, чтобы развозить заказы, а мама так и не научилась водить. Тебе, должно быть, было очень страшно? Разве что первые пару раз, а потом понравилось. В свой первый день за рулём Сэйди, помнится, перепугалась до смерти. Её отец никогда не отличался большим терпением, а у Сэйди чертовски долго не получалось вовремя нажимать на газ, отпуская сцепление. Один раз она вдавила педаль так быстро, что машина резко дёрнулась, отец ударился головой о приборную панель. Вот уж он был зол, как чёрт. Потом он, конечно, извинился, что чересчур вспылил, но Сэйди в тот раз хорошенько уяснила, что не стоит больше испытывать его терпение. «А где ты живёшь, Сэйди?» Снова задала вопрос Оливия. «На маминой ферме, недалеко отсюда». «И там вы готовите свой самогон?» У Сэйди невольно появилась усмешка на губах. «Нет, мэм!» «Гнать самогон у себя на участке – верный способ, чтобы тебя застукали. У нас имеется небольшое тихое местечко у реки. Там есть несколько маленьких ложбинок, которые ни за что не увидишь с дороги». «А мне можешь показать?» «Туда далеко ехать», – ответила сейди «К тому же в это время года езда гораздо жёстче». «Насколько хорошо, по-твоему, ты знаешь эту машину?» «Достаточно хорошо, чтобы ездить». На самом деле ничего особенного тут нет. Двигатель работает ровно». Оливия внимательно проследила, как Сэйди сбавила ход и переключила передачи. «С виду у тебя так легко это получается. Так и есть. В Лондоне я несколько раз ездила в скорой помощи, но сама ни разу не водила». «А что это за скорая помощь?» «Автомобиль, который отвозит раненых в больницу». Лондон уже довольно долго живёт под бомбёжками, авиабомбы сбрасываются с самолётов на жилые здания. И если домам всё же удаётся устоять, их охватывает пламя. И от этого много пострадавших среди мирных жителей. А бомбы, они какие? Ты когда-либо слышала какой-нибудь взрыв? Я нет. Но мои братья знали одного парня, который остался без ноги после взрыва газа на шахте в Западной Вирджинии. Бомба взрывается так же? Очень похоже, только гораздо мощнее и громче. А ещё эти бомбы сбрасываются с самолётов и способны сравнять с землёй городской квартал. Это, наверное, ужасно громко. Так громко, что потом по несколько дней стоит звон в ушах. Оливия отвернулась к окну, глядя в бескрайние поля. И голос её сделался каким-то далёким. — Как же вы от них спасаетесь? Есть подземные бомбоубежища, где можно спрятаться, но абсолютной безопасности нет нигде. Но здесь же достаточно далеко от войны и бомбёжек, верно? Да, пока что мы тут в безопасности. Дорога между тем уперлась в Т-образный перекрёсток. И Сэдди, отчасти опасаясь, что их уже где-то поджидает доктор Картер, развернулась и покатила обратно к Вудмонту. «Хотела бы я научиться водить машину». с лукавой улыбкой произнесла Оливия. «Зачем вам самой уметь водить? У вас есть я, и я могу вас отвезти куда угодно». «Но ты ведь, возможно, не вечно будешь под рукой. Всегда лучше самому уметь о себе позаботиться». «Я больше чем уверена, что доктор Картер мигом меня уволит, как только узнает, что я стала учить вас водить». «Ему не обязательно об этом знать. Здесь он бывает довольно редко, да и места здесь вроде бы уединённые, особенно зимой». Вам надо ухаживать за оранжереей, так что вам некогда будет учиться. Времени у меня хватит и на то, и на другое. Научи меня водить, я тебе щедро заплачу. Мне и так платят за работу. Считай, что это будет премия. Сэйди хорошо понимала, что при том, сколько она будет получать на своей новой работе, она ещё целую вечность будет копить деньги, чтобы уехать куда-то за пределы родных гор. Надбавка от госпожи Оливии... могла бы значительно ускорить этот процесс. «Ты ни за что не потеряешь работу с Эйди. Я не позволю доктору Картеру тебя уволить». «Уж не сочтите за неуважение, мэм, но он вовсе не похож на человека, который станет следовать чьим-то указкам. Даже от вас!» «Не беспокойся насчёт моего мужа. Его я возьму на себя». Легко было сказать. На повороте к поместью двигатель тихонько заурчал. Быстро глянув через плечо, Сэйди убедилась, что доктора Картера в поле видимости нет. «Сейчас мы просто вернёмся домой», — решительно сказала Сэйди. «Мы и так уже поездили по большой дороге, и если я ещё что-то себе лишнее позволю, то у меня будут неприятности». Своей строптивостью Сэйди, бывало, не раз доводила до крайности терпения матери и братьев. Однако неповиновение такому человеку, как доктор Картер, откровенно грозило навлечь беду.